Глава 25. Свет проламывается в глазнице одновременно с острой болью в висках. Во рту сухо и горько, и от чего-то ломит руку. С трудом разлепив неподъемные веки, я поворачиваю голову и упираюсь взглядом в размытое лицо. Моргаю снова, фокусируясь на увиденном, и память начинает постепенно возвращаться ко мне. Кейн, которому на меня плевать, мой план побега, звонок брату, темный фургон. Ужас вливается в меня с каждым новым глотком воспоминаний, и я предпринимаю резкую попытку подняться. Вот только тело меня не слушается, а чьи-то жесткие руки вновь пригвождают меня к поверхности, на которой я лежу. Она приходит в себя, доносится тягучий мужской голос сквозь пелену моей паники и всепоглощающего страха: "Звонить шефу. Звони", раздается откуда-то издалека. Он же просил, как только очнется». Мое тяжелое дыхание и бешеный стук сердца закладывают уши, когда я перевожу взгляд на свою руку и вижу торчащую из вены иглу. Всего лишь глюкоза, малышка, говорит обладатель расплывчатого лица, и я натужно щурясь, пытаясь навести на него фокус. Мулат на вид лет двадцати пяти, одетый в серую футболку. Кажется, вышел передоз снотворным, и ты долго не хотела просыпаться. Пришлось тебе немного помочь. Почему я здесь? Медленно оглядываю помещение, в котором я нахожусь. Голые выкрашенные серой краской стены, облупившиеся в нескольких местах со вкрученными в них ржавыми кольцами, грязный потолок с желтыми подтеками. Судя по запаху навоза, перебиваемому легким дуновением камфоры, это старая ферма. "Вы люди Кейна? Колтфилда?" раздается лающий смех второго мужчины. "Нет, детка, мы не готовы предоставлять тебе пятизвёздочные хоромы". От нового прилива ужаса спина и подмышки становятся липкими и влажными. Это не люди Кейна, но тогда кто они и почему похитили меня? Хватит пугать девчонку Энсел, миролюбиво произносит Мулад скаля неровные зубы. Шеф будет в течение получаса, и он сам тебе все пояснит. Он поднимает взгляд вверх на треногу, где болтается капельница, делает неуловимое движение рукой и через секунду выдергивает иглу из моей вены. Зажми, надавливает чем-то влажным на сгиб моего предплечья и согнув его, интересуется. Сесть можешь? Проглотив очередную порцию испуга, я киваю и, опершейся покрытой серой тряпкой настил, осторожно пытаюсь сесть. Опускаю дрожащие ноги на бетонный пол и оглядываюсь. У входной двери, расположенной слева, стоит тот самый бритоголовый, которого я успела увидеть в машине до того, как отключиться. В зубах он держит зубочистку и смотрит на меня с нескрываемой неприязнью, словно когда-то в прошлом я успела нанести ему личное оскорбление. Добро пожаловать в реальность, птичка. Длинно и обильно сплевывает на пол. Долго пришлось за тобой бегать. За мной охотились, но в этом нет никакого смысла. Кейн ищет Артура, потому что тот что-то у него забрал. Но причём здесь третьи лица? Во что я оказалась втянутой? В мыслительный хаос, заторможенный ядовитой ингаляцией, вклинивается хруст покрышек и звук двигателя. Приехал. Мулад и бритоголовый понимающе переглядываются. Мулат поднимается со стула и размашистым шагом идёт к выходу. А тот, кого он назвал Энселом, остаётся стоять на месте, неприятно шаря по мне глазами. Слышится шум переговаривающихся голосов, и через пару секунд в пропахшее навозом помещение входит мужчина в костюме. Я видела его лишь однажды, но этого хватило, чтобы навсегда его запомнить. Неприятный тип из клуба, о котором Кейн отзывался как о последнем, с кем мне нужно флиртовать. Крофт Здравствуйте, мисс Солман. Растегнув полы дорогого темно синего пиджака, мужчина одаривает меня самой дружелюбной улыбкой, словно мы случайно пересеклись с ним за ужином в публичном месте. Безумно рад вас снова видеть. Как вы добрались? Мое сердце, казалось, переместилось в легкие и теперь колотится где-то в горле. Какой-то идиотский розыгрыш. Если это шутка, то она не смешная. Стараюсь смотреть ему в глаза, чтобы не выдать своего ядерного страха. Или издеваться над женщинами, находящимися в заточении в вашем кругу? Новый тренд? В нашем кругу, издав короткий смешок, мужчина опускается на стул, который занимал мулат. Вы, наверное, имеете в виду ваше заключение в доме у нашего общего знакомого мистера Колфилда. На этот вопрос я решаю не отвечать, не желая поддерживать издевательский тон беседы, и вскидываю подбородок. Что вам от меня нужно? Конкретно от вас ничего. Слегка склонив голову, Крофт меня разглядывает словно диковинную зверушку из зоопарка. Я так понимаю, вы не в курсе новости, которая около пары недель потрясывает, м -м, скажем, теневой мир бизнеса, и, кажется, именно мне выпала честь вас просветить. На самом деле, очень мило, что вы не знаете. О чем вы? Думаю, для вас не секрет, что ваш брат кое-что увел из-под носа мистера Колфилда. Ой, что, что представляет интерес для многих людей из самых разных сфер бизнеса, от автомобильного до оружейного. Как вы уже знаете, ваш брат скрылся и в данный момент ищет клиента на украденное, желая продать его подороже. Нет предела человеческой жадности, милая. Крофт смотрит на меня почти с отеческой теплотой, будто проверяет ценную мудрость. Я предлагал ему отличную цену, и ваш брат даже на нее согласился, но в последний момент передумал и повысил ее вдвое. Ну разве так делаются дела? Я сглатываю оглушённый услышанным, не могу вымолвить ни слова, пока мой мир уже второй раз за сутки переворачивается с ног на голову. Сейчас он ведёт переговоры ещё с несколькими игроками и сдаётся мне хочет продать свой выигрыш не в одни руки. Ну а что нам оставалось делать, если продавец ведёт себя нечестно? Принять мир, разумеется, ведь по-другому в бизнесе нельзя. Собственно, поэтому вы здесь в качестве рычага давления на вашего брата или на нашего общего друга мистера Колфилда, который также располагает интересующим меня товаром. Даже любопытно, у кого быстрее сдадут нервы. Вы ошибаетесь насчет Кейна и моего брата, говорю дрожащим голосом. Брат совсем забыл обо мне и давно не звонит, а Кейну на меня плевать. Он лишь забрал меня к себе как гарант возврата того, что украл Артур. Вы очаровательны в своей наивности, мисс Солман. Издевательски улыбается Крофт. Он прекрасно знает, где находится ваш брат, и, честно говоря, я сам недоумеваю, почему его труп до сих пор не кормит уток в центральном парке. Разве что потому, что мистер Колдфилд и сам не уверен, что в случае его смерти сможет получить все копии того, что у него украли. Я до конца не понимаю, по какой причине вы так быстро очутились в его доме. И единственная догадка, которая меня посетила, состоит в том, что у железного дровосека обнаружилось сердце Крофт делает испуганное лицо и картинно вскидывает ладонь. Ох, не смотрите так на меня, мисс Солман. Я тоже был поражен, когда он появился с вами под руку на том мероприятии. Кстати, выглядели вы изумительно. Я оценил. Думаю, вы ошибаетесь. Нет, я не ошибаюсь, обрывает меня мужчина за секунду из доброго рассказчика превращаясь в холодную рептилию. Он таскал вас за собой как карманные часы с единственной целью показать, что вы под его защитой. Кого-то из желающих сорвать куш он, возможно, этим и отрезвил, но, разумеется, не меня. Но даже я был искренне удивлен умением нашего друга предвосхищать события. Пока я нащупывал способ давления на Артура Саулмана, мистер Колдфилд уже привел его с собой под ручку. "Ну не браво?" он поднимает брови и тут же сам отвечает на свой вопрос. "Конечно, не браво, ведь он дважды ошибся, доверился вашему брату и позволил вам сбежать". Эмоции, эмоции. В бизнесе они всегда мешают. Лёгкие начинают гореть и из глаз льются слёзы. Если даже половина из того, что сказал Крофт, правда, я полная идиотка, сама угодила в ловушку. Почему он молчал? шепчу, уставившись себе в руки. Я бы тоже этого не понимаю, хмыкает Крофт. Возможно, он не хотел вас пугать новым амплуа аппетитной наживки, но в конце концов получилось всё равно страшно, правда? Он достаёт из кармана телефон и направляет на меня камеру. Посмотрите на меня, мисс Солман. Даже замечательно, что вы плачете. Возможно, это заставит ваших мужчин поторопиться.